Или это к Майн милый Фюрер, сказал я ему, я позволил тебе жить. И в кого меня это обратило? И так, или это, благодаря тебе Рудольф Глодер остался в безвестности. Что ты с ним сделал? Погиб ли он в ночь длинных ножей? Был ли рядом с тобой на том собрании крошечной немецкой рабочей партии в задней комнате Мюнхенской пивной? Собирался ли выступить, когда ты вскочил на ноги и похитил его Перуны? Ушел ли оттуда обманутым своих честолюбивых надеждах? Может, ты с ним и вовсе знаком не был? Хотя, постой, вы же служили в Первую мировую, в одном полку, верно? Может, ты исхитрился каким-то образом спровадить его на тот свет? Может, все дело в этом? Но если бы ты знал, если бы имел хоть малейшее представление о том, с какой ненавистью произносится по всему миру твое имя, как бы ты к этому отнесся, рассмеялся бы или запротестовал? Не показывают ли тебе в аду телепрограммы, принуждая смотреть, как история изничтожает тебя? Не заставляют ли смотреть фильмы и читать книги, в которых все твои идеи вся твоя слава выглядят вульгарной, омерзительной, бессмыслицей, чем они на деле и были? Или ты ждешь, ждешь, когда еще один из вас поднимется наверх, точно рвота к горлу. Меня тошнит от тебя, тошнит от никогда не существовавшего Глодера, тошнит от всей вашей аравы. тошнит от истории, история поганая штука, поганая. Я положил книгу обложкой вниз и снял телефонную трубку. «Будьте добры, мне нужен номер международной справочной». Сказать по правде Джейну, услышав мой голос, от радости не заплясала. Но, с другой стороны, и не рассердилась. Просто осталась такой, какой была всегда, немного скучающей, немного насмешливой. Тебе, конечно, и в голову не пришло, что здесь сейчас шесть утра, верно? О, черт, извинила, Забыл начисто. Я перезвоню попозже. Ну, раз уж я все равно проснулась, могу и поговорить. Полагаю, номер ты вытряс из Дональда, так? Нет, нет, Дональд стоял стеной. Он жизнь готов отдать, лишь бы тебя защитить. Да ты и сама знаешь. Номер я выяснил сам. О, какие мы умные пипики. Так что, по душе тебя там? Ты позвонил только, чтобы спросить об этом? Я соскучился по тебе, вот и все. Мне одиноко. Ох, Пип, не грузи ты меня, ладно? Не по телефону, извини. Нет, я, собственно, позвонил, чтобы попросить тебя об услуге. А, так дело в деньгах. Деньгах? Нет, конечно, при чем тут деньги? И когда я вообще просил у тебя денег, тебе как в хронологическом порядке изложить или по порядку бывания суммы? Ладно, ладно, ладно. Нет, я хочу, чтобы ты отыскал для меня одного студента. Ты хочешь чего? Его зовут Стив Бернс. Думаю, он живет в Дикинсон Однако на сайте университета его имени нет. Завтракает он, как правило, в блинный ПД на Нассау, а по временам заглядывает в А и Б пропустить стаканчик Сэма Адамса. «Пип, ты хочешь сказать, что знаешь Принстон?» «Я думала, до твоей прошлогодней поездки в Австрию ты никуда дальше Инвернесса не выбирался». «О, я много чего знаю», — небрежно сообщил я. «Ты бы поразилась, обнаружив, что именно?» да. И если сама попадешь в ПД, передай от меня кое-что Джо Бетт. Она там официанткой работает. Скажи, что Ронни Скотт положил на нее глаз. Так пусть она будет с ним поосторожнее. У него в вшей без счета. В и член с нос. Не забудь уведомить ее об этом. Сколько ты выпил, Пип? Выпил? Я? Вчера же было воскресенье самоубийц, так? Неужто ты опять... К серафимам таскался. Стивен Фрай, когда учился в Кембридже, состоял в клубе выпивох Херувимы. Ну, может, и заглянул ненадолго. И выдал стакан пунша с водкой, а после заблевал всю лужайку, как на прошлой неделе. Немедленно ложись спать, Пип. Кстати, что с диссертацией? Закончил? Все сделано, сказал я. И при этих словах рука моя потянулась над клавиатурой к мышке и отволоркла в корзину. «Все завершено и сделано без сучки с задоринкой!» Я еще раз щелкнул мышью и нажал на кнопку «Очистить корзину». «Корзина содержит один файл, занимающий 956к дискового пространства. Вы действительно хотите его удалить?» «О, да!» – сказал я, щелкая, на «да».